Байзид пожал плечами. — Гасан-ага скажет, он все видел. — Люд тянется к городам. Там его и заграбастывают крымчаки, — сказал Гасан. А настоящие казаки идут в степи, подстерегают врага там, чтобы при случае ударить как следует. — Казаки? Что это за люди? — Непокорившиеся. Свободные, как ветер. Рыцари. Бывают над ними и воеводы порой, как тот же князь Острожский или воевода Претвич, или какой-то Дашкевич, который, сам говорят, похож на татарина и знает язык татарский и османский, день тут, день там, неуловимый, как чародей. Чаще всего казаки собираются в небольшие ватаги с безымянными вожаками. Каждый сам себе пан, сам себе свинья. Добираются уже и сюда, не раз уж поджигали синоп, и до Стамбула добирались. Почему же я ничего не знаю? Ваше Величество, вы не спрашивали, я не говорил. И вы... вы видели этих казаков? Видеть не видели, а слышать слышали. Нас тоже принимали за казаков. Какие же османцы отважились бы так углубиться в чужую землю? «Разве вас было мало?» «Два десятка, вот и все». «Боже милостивый!» «Боязи, ты не боялся?» Шахзаде хмыкнул. «Еще бы ему бояться, когда он султанский сын!» «Что же я могу сделать для своей земли, Гасан?» Заволновалась Роксолана, растерявшись от недобрых вестей, которые так неожиданно обрушились на нее. «Чем тут можно помочь?» а что можно сделать? Оставить в покое это было бы лучше всего. Но кто же на этом свете даст покой земле или человеку? Ваше Величество, спрашивают царевича, слыхал ли он песни на Украине? Может, мало мы там были? Может, слишком быстро скакали, что не услышали песен?» Но услышать их можно и здесь. Даже мы, инычары слагали каждой свою песню, хотя это песни такие, что их негоже и повторять. Они вольники. Вы слыхали их песни, Ваше Величество? Она хотела сказать «Я сама невольница, и сама тужу, и пою, пою, и тужу», но промолчала, лишь поддержала Гасана самим взглядом. «Ну-ка». Что это за песни? Хочу их слышать и знать, если сын мой услышит, может, пригодятся ему в будущем. Взглянула Искоса на Баезида, тот скучающий изучал украшенную драгоценными самоцветами рукоять кинжала, подаренного султаном. Гасан Отпил немного из чаши, кашлянул, прочищая горло, грустной скороговоркой начал пересказывать страшную песню невольников. Неясный сокол тужит, рыдает, как сын отцу и матери с тяжкой неволе, в городах христианский поклон посылает, сокола ясного родным братом называет. Сокол ясный, брат мой родной. Ты высоко летаешь, почему же у моих отца-матери Никогда в гостях не бываешь? Полети же, сокол, сокол ясный, Родной брат мой, в городах христианские. Сядь, упади у моего отца и матери перед воротами, Жалобно пропой моему отцу и матери Большую печаль причини. Пусть отец мой добро наживает, Землю больше и менее сбывает, сокровища собирает, Пусть сыновей своих из тяжкой неволи турецкой выкупает. Услышав это, брат-товарищ к брату-товарищу обращается. Товарищ, брат мой родной, Не нужно нам в города христианские поклоны посылать, Своему отцу и матери большое горе причинять. Хотя наши отец и мать будут добро наживать, Землю, большие имения сбывать, сокровища собирать, Но не будут знать, где, в какой тяжкой неволе Сыновей своих искать. Сюда никто не заходит, и люд крещеный не приезжает, Только соколы ясные летают, на темницы садятся, Жалобно покрикивают нас всех, бедных невольников, В тяжкой неволе турецкой добрым здоровьем навещают.